Человек, талантливый человек талантлив во всем? Если природные задатки есть, значит, они чем-то обусловлены, например, генетикой. Но есть и другие причины. Так, мы часто повторяем, что наши способности закладываются в нас с детства. Этому есть неожиданная подоплека. Чем дольше мать кормит ребенка грудью, тем умнее он становится после пяти лет. Если ребенка скармливали материнским молоком больше полугода, то его IQ в среднем на 6 пунктов выше, чем у того, кому довелось питаться молоком матери всего 3 недели. Это показало недавние исследования, проведенные биологами из австралийского города Брисбен. Некоторые способности человека зависят даже от суточного колебания уровня гормонов. Так геометрические задачи мужчины лучше решают утром когда уровень тестостерона наиболее высок. У женщин показатели интеллекта, как и гормональный уровень, меняются в течение менструального цикла. В целом же интеллект мужчины и женщины одинаково высок, хотя объем головного мозга у женщины несколько меньше. Долгое время этот факт вводил в заблуждение всех, готовых поверить, что мужчины умнее слабого пола. Если не количество нервных клеток влияет на интеллект, а их у женщин в среднем на 4 миллиарда меньше, чем у мужчин, то что тогда важно? Что? Аскетический психолог Деннис Гарлик выдвинул новую теорию того таинственного свойства человеческой природы, которое именуют интеллектом. По его мнению, интеллект это способность нейронов постоянно образовывать новые связи с другими нервными клетками. Образуются за эти связи следствия общения человека с окружающим его миром. Эта гипотеза изящно объясняет многие непонятные феномены. Так, больший объем мозга у людей с высоким интеллектом обусловлен тем, что в их мозге больше связей между нейронами. Высокие умственные способности женщин объясняются тем, что у них очень высокая Им легче образовывать связи друг с другом. Понятнее становится и смысл жизни фактора. Почему талантливый человек должен быть талантлив во всем? Потому что его мозг по своим биологическим особенностям заметно выше среднего уровня. Собственно говоря, такой человек мог стать хорошим математиком или лингвистом, психологом или астрономом и получилось зависит от учителей, встретившихся ему в детстве. Гипотеза Гарлика позволяет разрешить и один данный парадокс. С одной стороны, исследования близнецов показали, что интеллект по большей части наследуется от родителей. С другой стороны, во всем мире от поколения к поколению интеллект прирастает на 10-20 пунктов. Как соединить одно с другим? «Быть может, дети не умеют, а лучше приспосабливаются к тестам?» Так поначалу предположил и новозеландский социолог Джеймс Клин, открывший этот парадокс. Но позднее он убедился, что мы имеем дело с фактом, обусловленным социальными причинами. Рост интеллекта у молодых людей особенно заметен в шахматах. Если 30 лет назад борьбу за шахматную корону вели, Давид Бронштейн или Марк Тайманов, успешно выступавшие в межзональных турнирах, то теперь на первых ролях юный Руслан Пономарев или Александр Костенюк, не достигшие и 20 лет. Средний возраст 50 лучших гроссмейстеров снизился в 38 лет 1970-е годы до 29 лет 1995 год шахматистов моложе 25 лет в этом списке удвоилось. Парадокс объясним лишь одним. Влияние социальной среды усиливает влияние наследственности. Одно дело, если способный ребенок с первого класса учится в хорошей школе, питается сытной и здоровой пищей. Его мозг, этот материальный субстрат гениальности постоянно работает. Количество связей между нейронами растет. Гены, как семена, они процветают в благодатной обстановке. Но другое дело, если он не нужен ни родителям, ни государству, во что обратятся его таланты? Мозг – только цифры. Объем мозга человека в 9 раз больше, чем у млекопитающих сходной комплекции. Масса человеческого мозга составляет всего 2%, от массы тела. Мозг взрослого человека потребляет около 20% энергии, получаемой им вместе с пищей. Мозг годовалого ребенка потребляет до 60-70% энергии, получаемой его организмом. 15% вдыхаемого человеком кислорода попадает в мозг. За последние 4 миллиона лет. Объем мозга гоминидов вырос в 3-4 раза. Мозг астролопитика весил 450 граммов. Мозг habilis весил 600-700 граммов. Мозг хомоэректус весил 800-1000 граммов. Мозг неандартальца весил 1400-2000 граммов. Мозг современного человека Средний показатель равен 1300-1400 граммов. В ДНК человека имеется около 40 тысяч генов, из которых 24 тысячи генов, предположительно, влияют на различные функции головного мозга. Известно около тысячи генов, чьи дефекты снижают интеллект человека, но пока не найдено ни одного гена, который повышал бы его интеллект. Восемь интеллектов Гарднера. Вот уже два десятилетия Гарвардский психолог Говард Гарднер отстаивает свою теорию интеллекта, которая нравится многим педагогам, но отвергается большинством коллег. По его мнению, существует восемь видов интеллекта: лингвистический, пространственный, логико-математический, Естественно, научный, например, им был якобы одарен Чарльз Дарвин, музыкальный, межличностный, умение понять других, интраличностный, умение понять себя, и физический. Так что, если у вас не с математикой, то, может быть, вы наделены хотя бы умением жалеть самого себя, такого неудачливого.